«Ничто для меня так не подходит, как путешествие с этими людьми», — сказал я себе. И поспешно, в тот же час и минуту, поцеловал у царя руку и осведомил его о том, что желаю уехать с этими людьми на корабле, который они снарядили, так как я стосковался по моим родным и моей стране. «Решение принадлежит тебе», — сказал царь. А если ты хочешь остаться у нас, пусть будет так. Нам досталась из-за тебя радость. Клянусь Аллахом, о господин мой, отвечал я, ты залил меня твоими милостями и благодеяниями, но я стосковался по родным, стране и семье. И царь, услышав мои слова, призвал купцов, которые снарядили корабль, и поручил им обо мне заботиться. Он сделал мне много подарков и отдал вместо меня плату за корабль и послал со мной большой подарок халифу Харуну Ар-Рашиду в городе Багдаде. И затем я простился с царем и со всеми моими друзьями, которых я посещал, и сел на корабль с купцами, и мы поехали. И ветер в путешествии был хорош и мы уповали на великого и славного Аллаха и ехали из моря в море и от острова к острову, пока благополучно не прибыли по изволению Аллаха Великого в город Басру. И я сошел с корабля и оставался на земле Басры в течение дней и ночей, пока не собрался, а потом я погрузил свои тюки и отправился в город Багдад, обитель мира».